Старушка из-за шкафа. «Как ты промокла, позвонила бы, я бы зонтиком к тебе пришла, а если заболеешь?» И «Если я заболею, это будет наименьше из наших бед», мысленно отвечаю я матери. «Не заболею, мам», говорю вслух. «Мне хочется прямо с порога кричать, что человек, которого она выбрала нам в отцы, ёбаный маньяк, но я смотрю на маленькую, совершенно точно уменьшившуюся за то время, что я ее не видела, фигуру матери» и мне становится больно от её беззащитности перед тем знанием, которое я втащила в её дом вместе с собой. И в то же время я злюсь, страшно злюсь из-за того, что мужа, в отличие от отца, выбирают. Злюсь на её пассивность, беспомощность, привычку закрывать глаза и на тушёную капусту, которую она приготовила. Осенью после лета, когда отец взял нас на водохранилище, мы с сестрой очень боялись за мать. По школе гуляли слухи о маме одной девочки, которая так и не вернулась домой. Девочка училась в каком-то из параллельных классов. Мы её не знали, возможно, никто её не знал, но детский страх о невернувшейся домой матери распространялся по школе со скоростью вируса. Вскоре заговорили ещё об одной пропавшей женщине, а после и о маньяке. Слово «маньяк» звучало мерзко и непонятно, но сестра в красках объяснила мне, что оно значит. Это был девяносто пятый год, мама часто задерживалась на работе, она старалась звонить домой и предупреждать, но между звонком и её приходом проходило иногда часа два, и за эти два часа могло случиться всё, что угодно. Мой страх был абстрактным. «Мама не вернётся, и я никогда её больше не увижу». Страх сестры более конкретным. Мать найдут в канаве, голую и с перерезанным горлом. Итог у обоих этих вариантов был один — Мы останемся только с отцом, и это будет пострашнее любых детских выдумок. Сейчас я понимаю, что тогда среди всех женщин города моя мать, как бы цинично это ни звучало, находилась в наибольшей безопасности. Остаться с двумя детьми в одиночестве отец бы точно не захотел. Я собиралась силами для разговора целый вечер. Мама уже успела посмотреть новости и теперь смотрела сериал. Ещё в прошлый свой приезд я заметила, что она не любит оставаться со мной один на один. Она старалась включить телевизор до того, как я закончу рабочие дела за ноутбуком и приду посидеть с ней. Телевизор был как бы третьим человеком, призванным заполнять паузы, менять тему разговора и при необходимости отгонять меня подальше. Мама сидела в его свете, как в защищённом кругу из соли, а я шныряла вокруг, стараясь приблизиться к ней, но пока он светил и шумел внутрь, мне было не прорваться. В этот раз я решила быть настойчивее. «Можно я выключу?» «Зачем?» — удивилась мать. «Хочу поговорить». Услышав это, мама тяжело вздохнула и выключила звук телевизора, оставив картинку. «Ну, давай поговорим». «Почему ты всё-таки решила развестись с отцом?» — спросила я. Мама вздохнула ещё тяжелее. Мне даже показалось, что сейчас она снова включит звук, и я побегу из комнаты, как чёрт от Ладана. Но вместо этого она сказала, «Любишь же ты в этом во всём копаться. Это часть моей жизни, и я не копаюсь, а просто хочу понять». А что тут понимать, просто так дальше стало невозможно. «А до этого было возможно, когда он бил тебя и нас?» — спросила я. «Может быть, случилось что-то ещё?» «Ой, ну прямо били вас!» — возмутилась мать. «Били это, шлёпнули пару раз?» «Нет, не шлёпнули. Если ты не помнишь про нас, то про себя-то ты помнить должна». Я вот помню, как он ударил тебя, и ты отлетела на балконную дверь, разбила стекло локтем, чудом ничего себе не порезала. Ты правда будешь это отрицать? Не буду, ну и что? И похуже люди живут, всякое бывает. Обычно мягкий голос матери становится сварливым, и мне это неприятно. Она будто защищается от меня, хотя это не я бью по ней кулаками и толкаю на стеклянные двери. Возможно, кто-то и живёт похуже, но зачем равняться на худшие варианты? «Ладно, неважно. Просто скажи, почему вы развелись?» «Нам стало невозможно находиться друг с другом в бытовом плане. Не только мне с ним, но и ему со мной». «Это ему со мной?» — мать особенно подчеркнула. Желание отца по этому вопросу явно имело первостепенное значение. «У него как раз появилась квартира, вот мы и решили». «Невозможно в бытовом плане?» «Не такой ответ я рассчитывала получить. Даже ответ «любовь прошла» показался бы мне более содержательным. Что скрывалось за этими бытовыми планами, если вообще что-то скрывалось? Может быть, это вся глубина рефлексии, на которую мать была способна? И если это так, то тогда понятно, почему отец решил на ней жениться. Она была идеальной женой для маньяка. «И больше ничего не произошло?» — спросила я. «Ничего», — ответила мать. Странно, но я помнила развод родителей немного иначе. Кое-что мать рассказывать не стала, а, может, просто забыла, как предпочитала забывать любые неприятные события. В 14 лет я, наконец, почувствовала себя достаточно сильной, чтобы избавиться от отца. Травить его мухоморами я больше не собиралась. Во-первых, это могло не сработать, а, во-вторых, мне бы за это наверняка грозила статья. В этот раз я решила быть хитрее. Родители продолжали ссориться за закрытыми дверями, и мне каждый раз хотелось защитить слабую по сравнению с отцом-мать. Сестра говорила, чтобы я не вмешивалась, что они сами разберутся, но я продолжала ломиться в дверь каждый раз, когда из-за неё доносились получающий крик отца и редкие вскрики матери. Иногда мне удавалось прорваться в комнату. Ничем хорошим это не заканчивалось, но я, по крайней мере, могла видеть, что с матерью всё более-менее в порядке». В 14 лет мне стало понятно, что это не закончится никогда и что я должна придумать, как защитить мать из себя, не прибегая к недозволенному убийству. И если за убийство тебя накажут, то за самоубийство, а тем более за его попытку, вряд ли, решила я, и жить сразу стало значительно легче. Какое-то время я готовилась, наносила себе небольшие порезы ножом на левой руке. Оказалось, что не так уж это и больно, ради того, что я задумала, можно и потерпеть. Наконец, правильный день настал. Отец вернулся домой, зылющий, наверняка разозлённый другими мужчинами на работе, и сразу накинулся на мать. Особого повода ему не требовалось. Не так посмотрела, не то сказала, не тем голосом позвала за стол. Отец втолкнул мать в их комнату и закрыл дверь. Звуки ударов я не слышала, но так даже лучше. Если отец совсем распалится, то может меня и не заметить даже если я буду болтаться в петле прямо перед его носом. Я пошла на кухню, взяла уже привычный нож и направила всю злость, которую я испытывала по отношению к отцу, на себя. Я представляла, что кромсаю его руки, а не свои, и чувствовала чуть ли не радость от того, что делаю нечто важное. Когда сочащихся кровью полос стало достаточно на обеих руках, я проскользнула в комнату к родителям. Пришлось хлопнуть дверью, чтобы они обратили на меня внимание. Я встала, как манекен, вывернув тощие руки вперёд. С них текла и капала кровь. Ведь собственной крови был мне неприятен, начинало тошнить, поэтому я попыталась представить, что просто стою под душем. «Господи, что ты?» — мать не смогла договорить. Отец таращил на меня глаза так, как будто вообще впервые в жизни увидел. Момент был идеальным, и, еле удерживаясь от того, чтобы грохнуться в обморок, я заговорила. «Если вы не разведётесь, я сделаю это ещё раз, только доведу всё до конца. А ещё оставлю записку и напишу, что это вы довели меня до самоубийства, вас посадят в тюрьму». Срываюсь на детский плаксивый крик я. Спустя много лет я узнаю, как именно называют человека, который любит шантажировать самоубийством, чтобы добиться своего и удержать рядом партнёра. Но тогда я об этом ничего не знала, да и удерживать никого не собиралась. Как раз наоборот, я хотела, чтобы все разошлись и оставили друг друга в покое. И это сработало. По крайней мере, так мне казалось тогда. Через пару месяцев после моего суицидального шантажа отец переехал во внезапно появившуюся у него однокомнатную квартиру. Квартира находилась в соседнем доме, и появилась она, конечно, не так уж и внезапно. Вскоре я узнала, что к квартире прилагалась одинокая старушка, с которой отец познакомился год назад на параде в честь 9 мая. Одинокая старушка поила его чаем и была рада любой помощи по дому, которую отец охотно оказывал. Когда она перестала ходить, отец взял на себя все заботы о лежачей пенсионерке, а заодно переписал на себя её квартиру. Эта прыть отца меня тогда сильно удивила. Я считала его агрессивным и глупым человеком и не подозревала, что он может быть хитрым и расчётливым. Отца я теперь видела редко, и моя злость на него поутихла. Мать настаивала, чтобы я продолжала с ним общаться, поэтому на его очередное предложение прийти в гости я согласилась. Ещё я надеялась, что отец даст мне денег на новые туфли, на которые у матери денег не было. В доме отца я сразу почувствовала запах старости. Настоящую хозяйку квартиры он разместил за шкафом, которым разградил комнату на две неравные части. За шкафом кто-то возился и вздыхал. Мне стало страшно в основном из-за того, что я поняла: за шкафом нет даже кровати. Мне нужно пойти поздороваться, спросила я у отца. Не. -e Отец махнул рукой. Она уже ничего не понимает. Пока мы с отцом пили чай с пряниками, он пытался расспрашивать меня о делах в школе, из-за шкафа доносились еле слышные стоны. «Может, она чего-то хочет?» — почти умоляюще спросила я. На лице отца появилось брезгливое выражение. «Она всё время так, не обращай внимания». Отец всё-таки встал и сходил за шкаф. «Всё нормально», — сказал он. «Папа, на чём она там лежит?» — не унималась я. «На чём, на чём? Что пристало? На двух матрасах?» «Прямо на полу?» «Да, на полу», — ответил отец. «Некрасиво, зато падать некуда». Мне казалось, что нужно пойти и заглянуть за шкаф, чтобы убедиться, что отец не врет, но было страшно, а еще как-то неуместно идти и пялиться на чужой смертный угол. «Дома-то, наверное, кушать нечего», — отвлек меня отец. «Почему нечего?» — удивилась я. Отец, похоже, думал, что если теперь он не живёт с нами, то мама перестала готовить, ходить на работу, и вообще мы вот-вот умрём от голода. «Ну, хорошо, если есть что», — заулыбался он. «А в школе-то чего?» «Что в школе? Там всё хорошо». «Да? ну друзей-то у тебя наверняка нет». «С чего ты взял?» — снова удивилась я. Отец настойчиво рисовал какую-то безрадостную картину моей жизни, как будто хотел, чтобы так всё и было. «У меня есть подруга Маша, ты же знаешь, да и вообще все одноклассники нормальные». «Подруга — это хорошо». Отец снова осклабился. «Но ты про ты не забывай, заходи почаще». Заходить к отцу мне больше не хотелось. Я попыталась узнать у матери какие-то подробности о старушке, жившей у отца за шкафом, но мать сказала, что у неё своих проблем хватает, чтобы ещё чужие разгребать. Через три месяца я узнала, что старушка умерла, квартира отца увеличилась. Шкаф снова стоял прямо у стены. После этих воспоминаний желание во что бы то ни стало поговорить с матерью оставило меня. Чтобы хоть как-то закончить этот разговор хотя бы внутри себя, и решила сначала рассказать всё сестре и очень надеялась на то, что она поверит мне, и вместе мы справимся с непробиваемой бронёй матери, признаем, наконец, кем был человек, с которым мы провели рядом столько лет. Пока я мыла голову, расходуя драгоценную воду из-под крана, Мама досмотрела сериал и ушла спать.